Глава сорок шестая Томми поглядывал на Чака в зеркало заднего вида. Тот вытирал полотенцем пот, катящийся по его лицу. — Чак, послушай меня, — сказал он. Чак поднял голову. Он выглядел осунувшимся. Томми подкатил к тротуару. — Поведи ты, — приказал он Дерелу, вышел из машины и сел на заднее сиденье рядом с Чаком. все не так скверно как кажется повернулся он к чаку дэрелл тронулся с места что ты имеешь в виду спросил чак уж хуже кажется некуда мы едем не в полицейский участок мы едем прямо в суд там с нами должен встретиться твой адвокат я ничего не понимаю сказал чак шеф поговорил с окружным прокурором и с судьей в кабинете судьи тебе Предъявят обвинение и отпустят под залог. Ты переночуешь у меня дома, а завтра утром пойдешь на работу. — Ну вот теперь я точно ничего не понимаю, — сказал Чак. Судья, похоже, был нисколько не рад тому, что происходит. — Это самая идиотская просьба, с которой ко мне обращались за все время моей работы, — сказал он. — Вы что, ребята, думаете, что обвинение в убийстве — это так? Шуточки? — Нет, сэр, — ответил окружной прокурор. — Я действую по требованию начальника полиции. — Вы не хотели бы объяснить мне, что тут происходит? — обратился судья к начальнику полиции. — Вы приходите сюда с просьбой предъявить обвинение в убийстве первой категории. и вы хотите, чтобы подозреваемый был немедленно отпущен под залог в сто тысяч долларов за преступление, карающееся смертной казнью? Ваша честь, мы не думаем, что мистер Чендлер совершил это убийство. Тогда какого черта вы арестовали его? Что, черт возьми, происходит в моем суде? Пусть детектив Скалли объяснит, — сказал шеф. Томми шагнул вперед. Ваша честь, в этом деле мы зашли в тупик. Имеются косвенные улики против мистера Чендлера, но мы считаем, что убийство совершено другими лицами. Мы убеждены, что эти лица сделали так, чтобы подозрение пало на мистера Чендлера, и они ожидают его ареста, чтобы предпринять дальнейшие шаги. — А в чем должны состоять эти дальнейшие шаги? — спросил судья, явно заинтригованный происходящим. Мы этого не знаем, Ваша честь, но мы убеждены, что они могут сделать нечто, позволяющее обвинить их. Так что это на самом деле? Не арест? Официально это арест. Неофициально мистер Чендлер лишь будет казаться арестованным за данное преступление. Никаких записей не будет сделано в его личном деле, которое до сих пор, насколько мы знаем, совершенно безупречно. — Есть какие-нибудь вещественные доказательства, свидетельствующие против мистера Чендлера? — Они есть, но мы убеждены, что они были подброшены другими лицами. Судья повернулся к окружному прокурору. — Собираетесь ли вы судить мистера Чендлера? — О, нет, нет, сэр, — ответил окружной прокурор. — Это не зайдет так далеко. Мы просто снимем с него обвинения и подпишем постановление, оправдывающее его, как только у нас окажутся в руках настоящие подсудимые. — Настоящие подсудимые, — повторил судья без всякого выражения. — Да, сэр, — ответил окружной прокурор. — Ну что же, я уж точно никогда прежде не имел дела ни с чем подобным. Судья выглядел озадаченным. но я с нетерпением жду, чем все это разрешится. — И я тоже, Ваша честь, — сказал окружной прокурор. — Хорошо, мистер Чендлер. Вы были в соответствии с законом арестованы, и вам предъявлено обвинение в умышленном убийстве. — Что вы на это скажете? Чак посмотрел на своего адвоката. — виновен, Ваша честь, — сказал адвокат. Прошу освободить под залог. Мистер Чендлер, настоящим постановлением суда вы освобождаетесь под залог в сто тысяч долларов. Он посмотрел на остальных. Это то, чего вы все хотите, джентльмены? Собравшиеся выразили одобрение. Совершенно верно, Ваша честь, — — сказал адвокат Чака. — Мы подготовили все бумаги об отдаче имущества под залог. Он положил на стол судьи стопку документов. — Чудесно! — сказал судья, подписывая бумаги. — Просто чудесно! Чак сидел за ужином в новом доме Томми и Рози и ел спагетти. — Ну, Чак, — сказал Рози, — как ты поживал все это время? — — Отлично, вплоть до сегодняшнего вечера, — ответил Чак, накручивая на вилку спагетти. — Позвольте вам кое-что сказать. Вы не знаете, что такое жизнь, пока вас не арестуют по обвинению в умышленном убийстве. — Мне жаль, что пришлось подвергнуть тебя такому испытанию, Чак, — сказал Томми, наливая себе еще вина. — Но нам нужно было, чтобы Мерк нам поверил. Ничего из того, что я мог сказать, не произвело бы на него такого впечатления, как выражение твоего лица, когда я объяснял тебе твои права. Если бы ты знал, что это все не всерьез, это бы не сработало. А теперь ты хочешь, чтобы я завтра утром, как ни в чем не бывало, вышел на работу? Точно. В завтрашнем утреннем выпуске... «Киуэст Ситизен» появится статья, где будет сказано о произведенном аресте, но твое имя упомянуто не будет. И ты думаешь, мэрк возьмет меня обратно? А почему нет? Никто же не знает, кроме него. И к тому же последнее, что он мне сегодня сказал, — это то, как трудно будет найти тебе замену. Томми посмотрел на тарелку Чака. Ты сыт? Не могу съесть больше ни кусочка, — ответил Чак. Тогда почему бы тебе сейчас не позвонить мэрку и не сказать ему, что ты утром выйдешь на работу? В конце концов, мы ведь не хотим, чтобы он тебя кем-то заменил. Хорошо, а как я объясню, что я не в тюрьме? Скажи ему, что звонишь из тюрьмы, что адвокат устроил твое освобождение под залог, и что ты будешь освобожден завтра рано утром, — сказал Томми. Я буду слушать по отводной трубке. Чак набрал номер, прозвучали три гудка. Алло, Нерк, это Чак. Чак? Где ты? Я в тюрьме на Сток-Айленд, но меня выпустят завтра утром, так что я хотел сообщить тебе, что буду на работе в девять, как обычно. Как обычно? — сказал Нерк. Чак, когда газеты разнюхают об этом, никто не захочет брать у тебя уроки. — Томми сделал мне одно одолжение. Он не собирается сообщать газетчикам мое имя, так что никто ни о чем не узнает, кроме тебя, конечно. Я был бы тебе признателен, если бы тоже никому об этом не проболтался. — Ну, конечно, Чак. Наверное, ты можешь продолжать давать уроки, пока все тихо. Когда начнется процесс? Не раньше, чем через несколько месяцев. — Значит, ты сможешь проработать до конца сезона? — И даже все лето, если ты согласен оставить меня у себя. — Ну, конечно. Я уже начал искать кого-нибудь тебе на замену, но я теперь прекращу это. — Спасибо, Мэрк. Встретимся завтра. Чак повесил трубку. Томми снова вернулся в комнату. — Ты его знаешь лучше, чем я. — Каким он тебе показался? — Растерянным. — сказал Чак. — И я тоже так подумал, — ответил Томми. — Осталось сделать еще один звонок. На этот раз я сам буду говорить. Он посмотрел на записанный номер, поднес к губам палец и стал набирать цифры. — Алло? — Миссис Карс. — Это Томми Скали. — Как вы поживаете? — Со мной все в порядке, детектив. — Я надеюсь, вы почувствуете себя лучше после того, что я должен вам сообщить. Я тоже на это надеюсь. Что же это? Мы арестовали убийцу вашего мужа. Что ж, это действительно хорошие новости. Последовала короткая пауза. Это, конечно, Чак Чендлер. Да, мадам. Я чувствую такое облегчение. Я не понимаю, что заставило вас так долго ждать. Я уж решила, что вы его никогда не арестуете. «Только недавно к нам попали в руки некоторые вещественные доказательства. Нам нужно было их иметь, прежде чем мы могли начать действовать», — объяснил Томми. «Наверное, вам нужно, чтобы я дала свидетельские показания?» «Да, мадам. Процесс, однако, скорее всего, начнется лишь через несколько месяцев. Адвокат предпримет все возможное, чтобы его отложить». — Но мне нет причин все это время оставаться в киуэсте верно? — О, конечно, нет, мадам. Достаточно того, чтобы мы знали, как вас найти. — Вы собираетесь отправиться куда-нибудь? — Как только я продам дом, даже скорее, я подумывала немного попутешествовать. — Можете отправляться, когда хотите, мадам, только оставьте нам ваш предполагаемый маршрут. — Я так и сделаю, детектив. — Спасибо, что известили меня. Она повесила трубку. Томми тоже повесил трубку и поднял вверх большой палец. — Теперь посмотрим, что она будет делать. Клэр набрала номер на своем портативном телефоне. — Да, они арестовали его. — Я слышал, — ответил он. — Кусок шланга, наверное, заставил их. Было упомянуто, что появились новые улики. Мы скоро сделаем наш следующий ход. Жду с нетерпением. Она дала отбой, сделала глубокий вдох и с облегчением выдохнула. Наконец-то, — вслух сказала она самой себе.